Дмитрий Мазуров. Теневой путь. Книга восьмая. Тень вторжения. Глава первая. Мы неспешно ехали по дороге. Пров, я, Лилия и ее дед, отделяющий меня от девушки, передвигались мы на лошадях, как самым доступным в данный момент в виде транспорта. От кареты решили отказаться. Все умели ездить верхом и не нуждались в особом комфорте. Да и так была большая свобода действий. Да, мы достигли уже ставшего мне родным континента. Причем без особых проблем. Даже погода будто благоволила нам. Вернулись мы точно в тот же порт, откуда и начали свой путь на континент некромантов. Визуально тут ничего не изменилось. За прошедшее время разве что возов с рыбой будто стало только больше. Но ну, о достигнув города найти транспорт не составило труда. Благо я всегда ношу в своём пространственном кольце достаточный запас золота на подобные этому случаи. Кто знает, где ты можешь оказаться, а золото это универсальная валюта, которую принимают практически везде. Почему мы вообще двигались столь небольшой компанией? Просто старик Латум не захотел ждать. А заранее предупредить своих людей о возвращении он не мог. Хотя в городе я видел, как он отлучался, чтобы отправить письмо. Ну а я решил не беспокоить своих друзей и заодно сделать им небольшой сюрприз. Да и кто осмелится нападать на четверых, далеко не самых слабых магов? Тем более двое из которых Латумы, Что весьма уважимы в этом королевстве. Впрочем, в деятельности за этого мы не снижали. Крис, или вернее сказать, крестьянин. Тут ведь все в курсе этого. Я прав? Данёсся до меня голос мага Света. Лучше просто Крис. И да, все здесь присутствующие знают о моём небольшом секрете. Вздохнул я, взглянув на хитрое лицо старика. Я так и знал. Ухмыльнулся он, Но я узнал последним. И не будь в этом необходимость, то мне не сообщили бы вовсе. Возможно, уклончиво ответил я, повернув лицо в другую сторону. И даже мой друг мне ничего не сказал. Эх. Крон, хватит, фыркнул проф. Я знаю, чего ты добиваешься, и нет. Я не отдам тебе то, что ты хочешь. Раскосиел. Но потом я у тебя его всё-таки выиграю, скривился Латом. Но вообще молодец, ты всё правильно делал. Опасно всем раскрывать правду, пока у тебя недостаточно сил, чтобы защитить себя от врагов. Я даже догадываюсь, кто эти враги. Впрочем, меня можешь не опасаться, хоть наши рода никогда и не дружили особо, но и не враждовали. Несмотря на противоположные стихии, Да и наши прародительницы всё же сёстры. Это накладывает свой отпечаток. Благодарю. Лучше пока пусть никто не знает об этом. Мне нужно время, чтобы решить свои проблемы, прежде чем всё станет известно. В таком случае лучше не показывай лишний раз своё лицо. Я твоего отца видел пару раз и могу сказать, что ты много от него перенял. По крайней мере, в плане внешности. Благодарю за совет, кивнул я. Значит, вы его знали? Мне слишком хорошо. Как-то не было особых точек соприкосновения, отмахнулся старик. Лишь несколько раз поболтали на приёмах. Он иногда посещал наше королевство. Услышанное меня заинтересовало. Не столь потому, что это был биологический отец этого тела, а больше из-за причин его появления. в условно врождённом королевстве. Не связано ли это было с причиной уничтожения рода Хэл? Кто знает? Может, он хотел поменять королевство с талантами нашего рода? Нас примут везде с распростёртыми объятиями. А может, он догадывался, что род в опасности и хотел этого избежать, но не успел. Печально, но тут ничего не поделаешь. Даже если узнают, с кем он еще говорил во время своего визита, то мне точно не расскажут, о чем они говорили. По крайней мере, если не раскрою свое происхождение. А это я делать пока не собираюсь. Значит, отложим твою тайну. Все же сейчас это уже не так важно. А ведь не случись всего этого. Я бы не оказался в данном теле. Богине просто не было бы необходимости замещать прошлого владельца. Так что можно было бы сказать, что я даже немного благодарен Роули за это. Но своё пленение я всё равно не забуду. Жаль. Но если у вас в руках вдруг окажется что-то принадлежащее моему роду, то я готов выкупить по достойной цене. Особенно если это будут знания. О что? Но боюсь, ничего подобного у нас нет. Как-то не было в этом необходимости. Хотя да. Я слышал, что некоторые вещи теневиков стали попадать на подпольные аукционы. Даже не представляю, что бы я сделал с человеком, продающим ценности рода. Удачи тебе в твоём месте. А в том, что она будет, я не сомневаюсь. Вы эти невики всегда были падки на это дело. И обычно всё происходило тогда, когда этого уже никто не ждал. Не любите вы спешить. Да. Всё возможно, пожал я плечами. Старик всё прекрасно просчитал. Всё-таки опыты ему не занимать. А если он смог это сделать, то и остальные смогут. Вот только если узнают, что я жив, или же хотя бы предположат подобную возможность. Поэтому стоит быть осторожнее. Континент некромантов застал меня немного расслабиться из-за удалённости от моих настоящих врагов. пора взять себя в руки. У меня было множество планов, что были отложены из-за моего отъезда. И надеюсь, часть из них вскоре получится исполнить. Но сперва стоит добраться до боронства и решить накопившиеся за время моего отсутствия дела. Чтобы действовать на чужой территории, нужно, чтобы мои земли были в порядке. Тот мы с вами разделимся. Донесся до меня голос Крона, отвлекает раздумий. Я благодарен за помощь в высвобождении Лилии и готов в любой момент отблагодарить за это. Но, как я понимаю, в твоих же интересах, чтобы о твоем секрете никто не знал. Верно. Взглянув вперед, я увидел приближающееся вдалеке облако пыли. Конный отряд приближался к нам спереди. И сильно сомневаюсь, что это случайные люди, встреченные нами по пути. Особенно учитывая, что я вижу среди них несколько не самых слабых магов. Да и старик Крон не беспокоится, явно их узнал. По всей видимости, вот и подъехала охрана Латум. Оперативно работают, молодцы. А ведь мы проехали максимум четверть пути. Видимо, этот отряд находился в городе поблизости. Ну или среди слуг Латум есть маги пространства. Еще увидимся, Крис. кивнула мне Лилия, хотевшая прильнуть в мою сторону, но в последний момент сдержавшая себя. Конечно, я ещё загляну к вам в гости позже, повторил я её жест, подмигнув напоследок, пока старик не видит. Жаль, мы не можем хотя бы обняться перед расставанием. Но лучше не заниматься подобным прямо на виду этого привнивого дедушки. Ничего, ещё будет время, чтобы восполнить это упущение. А вот профессор взгляд Крона не сдержал. Иван жал Лилию в своих объятиях. Будь осторожна и береги себя, улыбнулся он, рожав объятия. И ты, дедушка, кивнула девушка, и лотомы стремились вперёд. Ну а мы с профом свернули с дороги, углубившись в лес. Лучше и правда не встречаться с сопровождением лотомов, в избежание, так сказать, различных Недопониманий. Это был не магический лес, так что опасность он для нас не представлял. Да и нужная нам дорога оказалась совсем недалеко, а то ехать на лошадях по лесу не самое приятное занятие. Проф, я понимаю, что ты хочешь сказать, остановил он меня. Не нужно. Ты совершил ошибку. Я могу понять мотивы, побудившие тебя к такому рискованному шагу. Я ведь сам не остановил тебя. Подобные мотивы повлияли и на меня на самом деле. Но в итоге всё закончилось хорошо. Лилия спасена. А это главное. Про остальное забудь, хотя нет, не забывай. Просто учти на будущее. В конце концов, все мы учимся на собственных ошибках. Но это неизбежно, сколько бы тебе лет ни было. Все люди ошибаются. Даже такие старые, как я. Ты себе даже представить не можешь, сколько раз в своей жизни я ошибался, продолжил старик, грустно улыбнувшись. Да и если не рисковать, то никогда не получишь настоящего успеха. Это и к артефакторике также относится. Самые великие открытия были совершены именно пошедшими на риск людьми. Спасибо, благодарно кивнул я. Эта проблема долго мучила меня. Но слова профессора заставили её немного поутихнуть, хотя и не до конца. До территории герцогства мы добрались беспрепятственно. Да и до моего замка добрались достаточно быстро. Чёрная громада замка всё так же внушала непоколебимую твёрдость. Ни одной новой трещинки или следа штурма на стенах. Это хорошо. Уж свой замок я успел изучить очень хорошо и сразу заметил бы изменения. Благо, стоявшая перед воротами стража нас быстро узнала и пропустила внутрь. Хотя, попробуя не только не пустить нас, мало бы им не показалось. А то я все же немного волновался. Мало ли, за это время замок вполне мог перейти в чужие руки. Может, сейчас в герцогстве и правит мой друг, но еще недавно... Это были вольные баронства, а это накладывает свой отпечаток. «Крис! Пров! С возвращением!» Радостно заорал подбежавший Бер и, схватив нас, сжал в своих медвежьих объятиях. «Ух!» — скривился я и прохрипел. «Здоровяк, отпусти, а то раздавишь!» «Я тоже рад, что ты цел!» «Я знал, что все будет в порядке, а вы волновались!» Раздался сбоку ехидный голос. «Артур? Но ты откуда здесь?» Повернул я голову в сторону зала. «А ты как думаешь? Неужели считаешь, что о вашем въезде на территорию моих в Латине я не узнаю?» Усмехнулся он. «Едва вас увидели на горизонте, как тут же отправили мне послание. Но я решил, что лучше встретиться сразу, в твоем замке». Подойдя ближе, Артур резко обнял меня и профа. А следом повторили его действия Ким, Лос и Светлана. Мы стояли одной группой, словно небольшая скала, и не опускали рук. Как же чертовски рад вас видеть. Лишь оставалось мне ухмыльнуться, пряча свои настоящие эмоции. Лос, между прочим, уже успел приготовить своё фирменное блюдо к вашему приезду. Думаю, пора бы его уже съесть, пока не остыло. Первым опустил руки Ким. "Ты к чего ты молчал?" фыркнул я. "Чур мне самый большой кусок". Эй, самый большой мне, раздался Басбера. Это уж кто успеет первым? Устремился я в сторону кухни. По следам, будто сговорившись, рванули и все наши друзья. Ни что так не сближает, как борьба за лучший кусок мяса, приготовленный лосом. Вот только в итоге первый кусок выбрал ни я, и не Бер. Самым хитрым и быстрым оказался Куро. Этот прохвост умудрился обогнать нас всех. Уже сидя за столом и вкусив первые куски мяса, что так и таяло во рту, я, наконец, расслабился. Наконец-то я дома. «Как все прошло? Удалось сделать все, не натолкнувшись на некромантов?» — спросил Ред. «Хм-м», — переглянулись мы с профом. «Я бы так не сказал. Что вы там опять натворили?» Широко распахнула свои глаза Светлана. «Я узнаю этот ваш взгляд». Ну, протянул я ничего особенного. Лилию спасли, всё в порядке. И и убили парочку некромантов. И не заставляй меня вытягивать каждое слово. Ни одним из них и казался император, а также практически все его вернейшие приближённые. <кхм> Что? Поперхнулся Ким. Разве император это не сильнейший некромант в мире? «Ну да, был. Я даже не хочу представлять, что вы там устроили». Тяжко вздохнул он. «И самое главное, все это без меня. А? Такой шанс был поучаствовать в столь масштабных событиях. А я был тут. Скучал и занимался всякой фигней. Кстати, лучше не распространяться о случившемся особо. Не хочу привлекать внимание к нам». «Это же шанс прославиться в истории». Такое событие ещё долго не забудут. Да и. А, всё, с вами понятно. Махнул рукой Ким. Один теневик, второй артефактор это уже диагноз. Ну да ладно, как хотите. Но хоть расскажите, как всё прошло? Пришлось рассказывать обо всём в самых мельчайших подробностях. Причём постоянно отвечая на множество уточняющих вопросов. Казалось, из нас хотят выпадет буквально всё. Хорошо хоть мне ни одному пришлось одуваться. Я вовремя успевал переводить некоторые вопросы на профа. А у вас тут как всё было? Ну, такого эпика не было. На самом деле всё было достаточно тихо и спокойно, отмахнулся Артур. Приезжали послы из подземного королевства, торговцы новые появились, мне предлагали жениться, да и так всякие мелочи. «Стоп, стоп, стоп! Жениться?» — ухмыльнулся я. «Ох, ты даже не представляешь, сколько раз в месяц ко мне приходят подобные предложения. Приезжают сюда с портретами девушек или с самими девушками. В основном бароны, да графы или их родственники. Но и пара предложений от герцогов была». «И ты всем отказал?» — присвистнул я, откинувшись на спинку кресла. «Конечно! Рано мне еще жениться!» Да и предложения, честно говоря, так себе. В основном стараются урвать за этот союз себе торговые привилегии. Все так жаждут присосаться к кормушке. Особенно участились предложения после организации нового торгового пути с подземным королевством. За их товары тут чуть ли не война идет. И все хотят, чтобы торговали напрямую с ними, а не через нас. Вот только наши союзники держат слово и посылают всех далеко и надолго. Интересно. «Как хорошо, что я в своё время сплавил титул графа тебе!» — ухмыльнулся я. «Сё-таки признался. Сплавил. Так и знал, что твои сладкие речи — это только предлог, чтобы самому не влипать в эти проблемы. Смиритесь, господин герцог!» — шутливо склонил я голову. «Придётся вам нести эту непосильную ношу до конца». «А не боишься, что сейчас возьму и отрекусь в твою пользу?» Аскалиус иред. Не. Уже слишком поздно для подобного, фыркнул я. Но если серьёзно, то моя помощь нужна? Да не особо. Со всеми проблемами справляюсь. Тут всё как обычно. Посылают разбойников на наши дороги, чтобы дискредитировать наш торговый путь. Но с ними мы быстро разбираемся. Благо, патрулирование налажено хорошо. Да и скорость передвижения по новым дорогам просто прекрасная. Убийц уже давненько никто не присылал. Да и один заговор был среди бывших вольных баронов. Но их свои же и сдали. Большинство не хочет рисковать кормушкой ради туманных перспектив. Тем более все знают, что без нас торговый путь через магический лес просто... Исчезнет. И обрубится золотая ниточка. И что вы сделали с заговорщиками? Мы ничего и не делали. Я ж говорю, их свои же и сдали. Принесли их голову на блюдечки. Да ещё и с доказательствами заговора. Мои люди всё тщательно перепроверили на всякий случай, мало ли вдруг подстава. Но всё оказалось действительно так, пожал плечами Артур. Мы ещё долгое время сидели за столом, поглощали божественное мясо и просто болтали. На самом деле, не так уж много воды утекло с моего отплытия. Но кажется, будто прошла вечность. И я стремился восполнить упущенное время. Все-таки драгоценные минуты, проведенные со своими друзьями, я ценил. Наша жизнь слишком скоротечна. Никто не знает, что ждет тебя в будущем. И жизнь имеет одно неприятное свойство – заканчиваться. Более того, заканчиваться совершенно неожиданно. Именно поэтому нужно уметь ценить то время, что отмерено тебе на этом пути. Наше застолье продолжалось до поздней ночи, и лишь начавшиеся сонные зевки заставили нас разойтись по своим комнатам. Естественно, что для каждого из своих товарищей я держала отдельную комнату, чтобы они могли воспользоваться ею в любой момент времени. Впервые за долгое время я погрузился в объятия моей ласковой тьмы, полностью спокойный от тревог и волнений. Впрочем, завтра Мне предстоит ещё множество дел, которые не ждут отлагательств. И в первую очередь, стоит посетить алтарь Хель, чтобы преподнести ей подарки. К тому же, нам нужно поговорить. У меня накопилось слишком много вопросов к этой скрытной богине. Остаётся лишь надеяться, что она решит ответить на них.